Глава 63. Марк. Дети притихли понимают, что что-то не так. Я не имею права им лгать, это нечестно. Вместе с моими родителями сидим в гостиной и объясняю им, что нам придется немного побыть здесь, пока полиции больше не понадобится мамина помощь. Если все пойдет по наихудшему сценарию, и Джан признают виновной в похищении Оливии или же, стараюсь не допускать этой мысли, но мой разум неизбежно это делает, В ее убийстве мне придется пересмотреть направленность своих объяснений. После того, как они умылись и легли в постель, мне звонит Ройшин. Не сомневаюсь, что она уже слышала о задержании Джен. «Марк, а я никак не могу дозвониться до Джен. А всем она собиралась ко мне прийти. С ней все в порядке?» «Мне очень жаль, Ройшин. Надо было мне раньше позвонить. Джен задержала полицию». «Что, опять?» Сегодня утром в клинику приехали детективы и... Нет, нет, я разговаривала с ней сегодня вечером, Марк. Она позвонила, чтобы договориться о встрече. Так что все-таки происходит? Заикаюсь, запинаюсь. Замешательство сковывает мне язык. Если ее отпустили, то почему же Талья Дэвис ничего мне про это не сказала? Делаю медленный, прерывистый вдох. Послушай. Я и сам толком не пойму, что происходит, Ройшин. Тяжело опускаюсь на стул, с трудом осознавая происходящее. Буквально все пошло наперекосяк. Я ушел и забрал детей, по крайней мере, временно, пока все это не... Я знаю, она уже сказала мне, когда я упомянула, что ты можешь присмотреть за детьми, пока она у меня. Слышу, как Ройшин протяжно вздыхает. Почему, Марк? Я больше не могу ей доверять. смысле, черт возьми, я слишком уж много чего узнал, того, что она скрывала от меня весь этот наш чертов брак. Ты знала, Ройшин? Неужели я единственный, кто пребывал в блаженном неведении касательно того, кто на самом деле моя жена? Она таким всегда и была, Марк. И нет, на самом-то деле напрямую она мне про это не говорила, и это меня вполне устраивает. Ее детство осталось в прошлом, Оно не определяет то, какая она есть. Она не виновата в преступлениях своего отца. Я в этом далеко не уверен. А полиция знает о твоем прошлом, Марк? У меня отвисает челюсть. Не совсем пойму, просто ли это риторический вопрос. Или же за ним скрывается нечто большее. Ей явно неоткуда знать о том происшествии во время моей учебы в универе. о той глупой ошибке, которую я совершила якобы шуточки Бретта, которая едва не завершилась трагедией. Ну, в чем-то она права. Я никогда никому не рассказывал об этом. Знает только Бретта уж, конечно. Я не делился этим с Джен, не говоря уже о полиции. Как будто читаемые мои мысли, Ройшин продолжает. Разве нет чего-то, что ты когда-то сделал, и о чем теперь стараешься забыть? Джен не сделай ничего плохого. Да, с ней плохо обращались. Ее использовали, но она сбежала от этой жизни и построила лучшую. Она хорошая мать. Она была хорошей женой, пока ты ей не изменил. Я не употреблял бы слово «изменил». Ах, ну да. Просто так само собой вышло, понимаю. Снисходительный тон Ройшин наполняет мне уши. Ты сказал, что просто разок переспал с Оливией? «Но тебя ведь все-таки тянуло к ней, разве не так? Не нужно быть гением, чтобы понять это». И Джан сказала мне, что в ночь похищения Оливии пошла спать, оставив тебя внизу. Ты был пьян. Она не сказала об этом полиции. Она осталась тебе верна. Запомни это. Понимаю, что заслужил эту выволочку, так что? Просто откидываюсь на стуле и безропотно принимаю ее слова. с всепоглощающим чувством вины. Готов признать, что не в состоянии хоть с какой-то степени уверенности припомнить, что именно я или Джен делали в ту ночь. Но ты права. Она не подвела меня так, как я ее. Ты можешь загладить свою вину перед ней. Нам нужно найти ее, поскольку у меня нехорошее чувство, что она решила взять дело в собственные руки.